Глава восьмая Мы молча сидели на лужайке бок о бок. Позади стрекотали сверчки и жужжали другие насекомые. Глядя на приглушенные огни кампуса, я думала о том, как мне сейчас неловко. Томас же выглядел совершенно спокойным, только щелкал язычком банки с газировкой. Мне же было некуда деть руки. Я то начинала выдергивать травинки, то рассматривала секущиеся кончики своих волос, Даже подумала, что пора их состричь. «Ничего себе, как я тебя нервирую», — хмыкнул Томас. «Ничего подобного», — солгала я, оставляя волосы в покое. «Почему ты не на тренировке?» «Потому что не хочу», — сухо ответил он. «Ну да, теперь мне все ясно». Я перевела взгляд и невольно залюбовалась татуировкой на его бицепсе. Косые песочные часы обмотала колючая проволока. Внутри часов... Можно было увидеть трех маленьких черных бабочек, готовых вот-вот взлететь. Мне стало интересно, что значит этот рисунок, но спросить я так и не решилась, знала, что Томас не ответит. Хотела бы и я сделать татуировку, навсегда что-нибудь запечатлеть на коже, но я трусиха. Даже мысль о крошечных иголках вызывает у меня дрожь. Томас посмотрел на меня из-под лобья. «Холодно. Не хочешь вернуться в зал?» Сменила я тему. Нет. Что с тобой? Расскажешь, что тебя так расстроило? Я рискнула, наконец, спросить об этом, хотя догадывалась, что услышу. Нет. Это было очевидно. Томас, может, ты не в курсе, но для диалога ответа «нет» недостаточно. Разговор требует усилий. Стала объяснять ему я, как ребенку. Разве я сказал, что хочу поговорить? Окей. Чёрт. Глупо было надеяться, что он мне доверится. Мы же едва знаем друг друга. Я мешаю? Мне уйти? Если бы я хотел, чтобы ты ушла, тебя бы здесь не было. Буркнул он и кинул камушек. Хорошо. Что делать? Говорить Томас не хочет. Сидеть молча? Ладно, мне совсем не сложно. Я достала из сумки чувства и чувствительность и стала читать при свете мерцающего уличного фонаря краем глаза продолжая наблюдать за Томасом. Он лёг на траву, скрестив руки за головой, и уставился в небо. «Что ты делаешь?» — удивилась я. «Наслаждаюсь видом. Присоединишься?» «Нет, меня передёрнуло от отвращения. Трава грязная и мокрая. Ты не только обидчивая, но и брезгливая? Нет, просто замолчи и иди сюда». Томас выхватил у меня книгу и положил ее на землю страницами вниз. Я вздрогнула. Нельзя же так с книгами. Но возмутиться не успела, потому что Томас потянул меня за руку, и я оказалась на траве рядом с ним. От такой неожиданной близости сердце забилось быстрее, а дыхание участилось. Или это от вида над головой? На чернильном небе словно рассыпали яркие бриллианты. Вдалеке угадывались знакомые созвездия лебедя и дельфина, Мне вдруг стало грустно. Когда я была маленькой, мы с папой втайне от мамы часто забирались на крышу и искали в ночном небе самую яркую звезду. Я верила, что она исполняет желание. Жаль, что с уходом папы вся эта магия исчезла. Мы лежали в тишине, лишь легкий ветерок шелестел рядом листвой. Томас размеренно дышал. Хотела бы и я так уметь наслаждаться моментом, но от мыслей, что мои волосы касаются земли, по которой ходят люди и ползают насекомые, меня потряхивало. Вот бы сбежать домой, прыгнуть под горячий душ и уничтожить всех микробов, которые наверняка уже давно пируют на мне». «Ты в порядке?» — спросил Томас, слегка повернувшись. «Конечно, всего лишь на грани нервного срыва». «Да, все хорошо». Я скрестила руки на груди, сдерживая дрожь и желание отряхнуться от травинок и грязи. Вижу, Томас привстал на локти и пристальнее посмотрел на меня. В чем проблема? Я боюсь насекомых и не люблю лежать на траве. Это негигиенично», — призналась я. Он покачал голову, снял из запястья бандану и разложил ее на земле. Подними голову, в его голосе звучало веселье. Что? «Зачем? Просто сделай, что я говорю, и прекрати задавать вопросы. Это раздражает. Ничего не могу с собой поделать. Просто я такая...» — буркнула я. «Обидчивая? Нет, любопытная». Томас прищурился, но промолчал. Потом он еще раз расправил бандану и жестом предложил мне положить на нее голову. Не буду скрывать, сердце мое подпрыгнуло. «Тебе поставили капельницу доброты?» Пошутила я: Или у тебя нашли неизлечимую болезнь, и ты теперь со всеми любезен. Это всего лишь бандана, фыркнул Томас. А ты была на грани истерики. Не придумывай, я ткнула его локтем в бок. Томас искренне улыбнулся. Впервые меня подмывало что-то сказать, подметить эту улыбку, но я побоялась его спугнуть, поэтому просто легла на бандану и сделала вид, что теперь меня ничего не беспокоит. «Не отрицай. Тебя скривило от отвращения так же, как меня, когда я увидел твоего парня в душе». «Но вот зачем он так?» Хорошее настроение мигом улетучилось. «Почему вы так ненавидите друг друга?» Ответом мне была тишина. «Конечно же, куда проще проигнорировать вопрос. Но сдаваться я не собиралась». «Ты не услышал мой вопрос?» Томас разочарованно вздохнул и сдул со лба прядь волос. «Тебя трудно не услышать». Он промолчал немного, будто подбирая слова, а затем сказал, «Твой парень — мудак. Просто знай это и открой, наконец, глаза». «В смысле?» — странное предчувствие зашевелилось в груди. «Вы же вместе, не так ли?» — прошипел Томас. В его глазах пылала ненависть. «Так спроси у него, черт возьми, почему он ведет себя как мудак». Воздух заискрился от вылившейся агрессии. Я вздрогнула и, заламывая руки, пробормотала. «Извини, я... я не хотела тебя рассердить». Томас снова лёг на траву, но дыхание его уже не было ровным. Желваки напряглись. «За что он так ненавидит Трэвиса?» Я спряталась за книгой, и, украдкой поглядывая на него, стала мысленно перебирать возможные причины. «В реальность меня вернул Томас», Он забрал у меня книгу и посмотрел на обложку. Джейн Остин. Чувство и чувствительность. Не удивлён. По его тону я поняла, гнев утих. Ты любишь читать? с надеждой спросила я. О, нет, это скучно. Ты только что разбил мне сердце. Я поднесла руку к груди, изображая скорбь. Рано или поздно это должно было случиться. «Ты не знаешь, что теряешь», — я проигнорировала его последнюю фразу. «Расскажи, о чем эта книга?» — Томас повертел ее в руках. «О жизни двух сестер Одна страстная, живущая сердцем, другая сдержанная и рациональная. И что же с ними случилось? Они влюбились, и эта любовь изменила их». Томас положил книгу и опять закурил. «Хочешь?» — протянул он мне пачку. «Нет, спасибо». От очевидности моего ответа Томас скривился. «Для спортсмена ты слишком много куришь. Разве у вас нет строгих правил на этот счет? «Есть, но я ничего не могу с собой поделать». «И тренер не против?» Томас усмехнулся. «Если под «не против» ты подразумеваешь угрозы отстранить меня от тренировок, то да, я бы сказал, что тренер не против. Он смирился. Я ему нужен, и мы оба это знаем». «А ты не думал бросить?» Я прижала колени к груди и уперлась в них подбородком. «Чтобы бросить, нужно этого захотеть. А я не хочу». Он сделал глубокую затяжку, выпустил дым и преданным взглядом посмотрел на тлеющий кончик сигареты. «Никотин помогает контролировать некоторые инстинкты». «Какие?» — наивно спросила я и тут же об этом пожалела. Томас нахмурился и нервно провел рукой по волосам. Я решила сменить тему. «Как давно ты играешь в баскетбол? Почему тебя это интересует? Ну, если мы будем дружить, хорошо бы познакомиться поближе. Правда, о себе рассказывать я не собиралась. Мне хотелось больше узнать именно о Томасе, чтобы понять, с кем я имею дело. Может, под этой дерзкой маской скрывается кто-то другой? «Хочешь стать моим другом?» — оживился Томас. «Да» если сотрёшь с лица ухмылку». Он фыркнул и затянулся сигаретой. «Я играю целую вечность. Ты всегда был так хорош. А ты сомневаешься?» Томас посмотрел на меня так, словно ответ был очевидным. «Какой ты самоуверенный?» Я бы сказал, осознанный. Он на мгновение задумался. «Я неудачник почти во всем, Преуспел только в баскетболе. Когда выхожу на поле, все обретает смысл». А дерьмо исчезает из жизни. Остаюсь только я и звук сетки, когда в нее попадает мяч, скрип паркета под ногами и взрыв адреналина в теле, направляющий мои движения. Наверное, это затягивает? Еще бы. Томас, что? Ты не... Ты не неудачник. Нельзя называть себя неудачником. Я принялась поправлять шнурки на ботинках, поняв по его глазам, что затронула болезненную тему. «Ты меня не знаешь», — сухо бросил Томас и отвернулся. «Так и есть. Я тебя не знаю, но какая разница? Не нужно быть таким строгим к себе. Мы все ошибаемся. Мы люди. Случается разное. Порой мы даже благодарны ошибкам, потому что именно они помогают понять. Мы не пустые оболочки. У каждого из нас есть миссия. Понять жизнь без ошибок нельзя». Я положила руку ему на плечо, чтобы успокоить, но почувствовала, что он только сильнее напрягся. Поняв, что перешла черту, я отдернула руку. «Наши ошибки делают нас людьми, а не неудачниками», — мудро подытожила я. Некоторые ошибки навсегда уничтожают в нас людей, Ванесса. Холодность, с которой он произнес эти слова, поразила меня. Интересно, что же с ним все таки произошло. Почему он так разочарован в себе? «Ты же сейчас серьезно? «Никогда еще не был так серьезен. Томас уставился на меня. Желая прекратить этот разговор, я отвернулась и крепче обняла колени, чтобы согреться. «Ты дрожишь», — заметил он, выбрасывая сигарету подальше. Потом приказал. «Иди домой. Я в порядке. Не хочу уходить. Хочу чувствовать вечерний ветерок на лице» и избавиться от нующей тяжести в животе. Я легла обратно на бандану и посмотрела в небо в поисках облегчения. «Хорошо», — Томас устроился рядом. «Иди внутрь, холодно же», — прошептала я, стуча зубами. «Могу сказать то же самое», — он щелкнул меня по носу. «На улице градусов десять, и ты дрожишь. Но всего лишь прохладно, я растерла себя все еще, пытаясь согреться». Признайся! прошептал вдруг Томас. «В чем Я посмотрела на него в замешательстве. «Ты ищешь предлог, чтобы я тебя обнял, но этого не будет», — усмехнулся он. «Я... я ничего не ищу!» Захотелось немедленно оправдаться, но потом стало понятно. Томас опять издевается. «А ты шутник», — сказала я ровным тоном и подмигнула. Порыв ветра всколыхнул листья на деревьях. Некоторые из них слетели с веток и затанцевали над нами, оказавшись в итоге прямо в моих волосах. Но что за напасть? Я тут же попыталась избавиться от листьев, но из-за моей неуклюжести они только сильнее запутались в прическе. «Подожди, я помогу». Томас протянул одну руку к моим волосам, другой удержал мою ладонь. «Не надо, я справлюсь», — буркнула я. Томаса это забавляло, пока он что-то не увидел, потому что его взгляд вдруг насторожился. «Что? Что не так?» — спохватилась я. «Если я попрошу тебя не двигаться, ты послушаешься?» «Зачем?» — выдохнула я, дрожа уже от страха. «Потому что у тебя в волосах жук». «Что?» — в панике я замахала руками и закричала. «Где он? Где? Убери его, убери немедленно!» «Уберу, если ты прекратишь дёргаться, как сумасшедшая!» Веселый тон Томаса немного меня успокоил. Я позволила ему приблизиться и коснуться моих волос, потом замерла, почувствовав его теплое дыхание. Было страшно и трепетно одновременно. Я закрыла лицо ладонями и не мешала Томасу копаться в моих волосах. «Открой глаза!» — непривычно заботливо сказал он. «Открой глаза!» «Непривычно заботливо», — сказал он. Я покачала головой и поджала губы, напуганная до смерти. «Ну же, будь смелее», — стал уговаривать Томас и попытался оторвать мою ладонь от лица. «Я убрал жука». «Не переживай», — прошептал он. Пришлось поверить. Я медленно опустила руки, открыла глаза и осознала, насколько близко сейчас ко мне Томас. Кончики наших носов почти соприкасались — В горле тут же пересохло. «Ты в порядке?» — улыбнулся он и озорно мне подмигнул. Сглотнув комок, я неуверенно кивнула. Томас скользнул взглядом по моим губам, и мой желудок сжался, а тело обдало жаром. Он гипнотизировал меня, и я не шевелилась. Потом Томас склонил голову и тоже замер, словно борясь с порывом, который сильнее его. «Чёрт!» — выдавил он сквозь зубы и закрыл глаза. Это помогло мне опомниться. Расстояние между нами все еще не было безопасным, когда рядом раздался знакомый голос. Сердце заколотилось уже по другой причине. Трэвис.